Глава восьмая. Улица выглядела мирной и благоустроенной до неприличия, особенно таким солнечным утром. Неприличие заключалось в подчеркнутом контрасте с остальной частью города. Вероятно, так выглядит где-нибудь в Азии вылащенный английский сеттльмент, окруженный грязными туземными кварталами. Где-то рядом лежала мертвая площадь Урицкого. Тянулись поросшие лебедой развалины, Так толком и не убранные, Несмотря на все старания городской управы. Где-то толклась и орала барахолка, Где-то шумел базар с его ежедневными драками, Руганью на четырех языках, Свистками полицейских облав и выстрелами. Где-то далеко, притихнув и затаившись, Ждали молчаливые нищие окраины, Заводы, из которых ушла жизнь, пустые коробки цехов, ржавые рельсы, пыль, прах и запустение. А здесь, на теперешней Геринг-штрассе, шла совсем другая, чужая и постыдная жизнь. Бывший проспект Фрунзе изменился неузнаваемо. Трамвайные рельсы убрали, и широкая проезжая часть ласкала глаз геометрической примизной нового асфальта простроченного посередине от перекрестка до перекрестка, узким, с высаженными по нему молодыми елочками, газоном разделительной полосы. Все эти работы были произведены безвозмездно в качестве рекламного презента дрезденской фирмой Верники-Штрассенбау, сумевшей отхватить весьма выгодный подряд на постройку стратегических шоссейных дорог в этой части правобережья. Как поговаривали, при не совсем бескорыстном содействии гибицко-миссара доктора Кранца. Молодой сквер зеленел на том месте, где всю зиму пленные разбирали обгорелые развалины хлебозавода. Перед резиденцией Кранца был разбит огромный розарий. Модный берлинский архитектор прислал проект оформления военного кладбища, расположенного напротив здания гибицко-миссариата. Пленные поработали и тут. Теперь это уже было не просто кладбище, а настоящий мемориал, не хуже, чем в любом немецком городе. Широкие низкие ступени, ограда из продолговатых глыб грубо обтесанного гранита, непомерной вышины флагшток, среющим на нем траурным полотнищем цветов крови и смерти — все это было проникнуто тем мрачным и помпезным пафосом тяжелых объемов и прямых обнаженных линий, который с легкой руки Альберта Шпеера давно уже стал официальным архитектурным стилем Третьей империи. Гибиц комиссар чрезвычайно гордился кладбищем. Его новый референт барон фон Венг рассказывал с ехидным смешком, что в день церемонии отбытия Кранц якобы заявил, вернувшись к себе в кабинет и, любуясь из балконной двери прямыми шеренгами черно-белых крестов, «Великолепно, но жаль, что их так мало». В большем масштабе это выглядело бы еще величественнее. Здесь же на Герингштрассе разместились главные административные органы, офицерское казино, магазины для немцев, туристическая база гитлер югент местные филиалы и представительства разных фирм, концерна «Герман Геринг», Акционерного общества Украина Фильм, компании по производству сельхозмашин ЛАНС, торговой организации Центролост и некоторых других помельче. Под свою резиденцию доктор Кранц занял причудливый двухэтажный особнячок, построенный после русско-японской войны известным сахарозаводчиком, а комиссариат разместил в двух кварталах от своего жилища в бывшем дворце пионеров. Трудно сказать, почему он остановил выбор именно на этом здании. Может быть, его привлекла внешняя импозантность. Высокие, благородного рисунка французские окна, пышный подъезд с кориатидами и полукруглой площадкой, где когда-то разворачивались кареты. До революции это был дом дворянского собрания. Но Таня склонна была видеть в этом непростое совпадение, а мрачноватую иронию судьбы. Она уже подходила к подъезду, когда мимо нее, свистя шинами, пронесся черный мерседес гибитсками сара. Машина замерла точно между второй и третьей кариатидами. Блеснув на солнце, распахнулась задняя дверца, и небольшого роста сухощавый человек в желтом золотом мундире Восточного Министерства легко взбежал по ступеням подъезда, вскинув правую ладонь в ответ на взлетевшие в римском приветствии руки двух немцев, только что вышедших из дверей. Выждав, пока машина бесшумно отплыла к месту стоянки, Таня прошмыгнула вслед за кранцем, доставая из нагрудного кармана свой пропуск. Сегодня ей снились яблоки. Сон, в зловещем значении которого можно не сомневаться. «Если приснятся фрукты, а яблоки тем более, заранее готовься к неприятностям». Она бросила взгляд на большие шестигранные часы в вестибюле. Было ровно девять. Строго говоря, она не опоздала, если бы этот проклятый комиссар примчался хоть на пять минут позже. И сон не обманул. Подходя к своей крошечной комнатке в конце коридора на третьем этаже, Таня уже издали заметила, что дверь приоткрыта. Начальница канцелярии ждала ее, держа в руке какие-то бумаги. Доброе утро, Фрау Дитрих, сказала Таня. Вы опять опоздали? Сейчас девять часов, фрау Дитрих. Да, и вы еще не приступили к работе. Господин гибиц-комиссар уже у себя в кабинете, а вы разгуливаете по коридорам. Господин гибиц-комиссар. — Только что приехал, — робко возразила Таня, — одновременно со мной. — Что вы хотите этим сказать? — фрау Дитрих поджала и без того тонкие губы и смерила Таню негодующим взглядом. — Господин доктор Кранц приезжает, когда ему угодно, но сотрудники комиссариата обязаны подчиняться определенной трудовой дисциплине. Вы имеете представление о том, что такое дисциплина? Или в вашей большевистской стране не было такого понятия? Перепечатайте это в четырех экземплярах и постарайтесь без ошибок. Во всяком случае, с минимальным их количеством. «Выдра», — сказала Таня вслух, когда фрау Дитрих вышла из комнаты. «Драная кошка, самая типичная». Она села за столик и сняла чехол с машинки. Хорошо еще, что работа несрочная. Когда выдра Дитрих предупреждает насчет ошибок, это значит, что можно не особенно спешить. Впрочем, работ по-настоящему срочных ей вообще не дают. На это есть другие машинистки, более квалифицированные. Удивительно вообще, что ее сюда взяли. Работница из нее, честно говоря, никакая. Печатает медленно, с ошибками. Рукописный текст, особенно если готика, разбирает с трудом. Иногда приходится выходить с неразборчиво написанным листком в коридор и останавливать первого попавшегося немца, просить разобрать фразу. Однажды какой-то шутник подсказал ей сходное по написанию неприличное слово, а она так и напечатала. Получился скандал, потому что нецензурная бумага попала на стол к самому помощнику Кранца, и тот усмотрел злой умысел. Удивительно, но выдра Дитрих почему-то ограничилась выговором и только настрого запретила Тане обращаться за помощью к кому попало. Так что не совсем понятно, чего ради ее здесь терпят. Скорее всего, им просто неоткуда брать людей для черной канцелярской работы, а ведь канцелярщину развели, с ума сойдешь. Гражданские служащие из Германии едут сюда только на руководящие посты, Вести же так далеко простых машинисток, очевидно, нерентабельно. Некоторые начальники привезли с собой личных секретарей и стенографисток, но те явно не справляются с массой писанины, вот и приходится набирать служащих на месте, но опять же не так просто найти здесь машинистку, знающую немецкий, и, главное, готовую служить в оккупационной администрации. Развернув принесенные выдры и бумаги, Таня вздохнула с облегчением, увидев четкий и довольно разборчивый почерк Зааля, начальника промышленного отдела. Одиннадцать страниц, поправок совсем немного. Она начала читать первую, перелистала остальные. Это была, очевидно, памятная записка, которую Зааля готовил к какому-то совещанию. Что ж, тем лучше. Она выдвинула ящик, в котором была копировальная бумага. Осторожно отделила четыре тоненьких невесомых листка. Пальцы ее задержались в нерешительности. Дитрих может войти в любую минуту и посмотреть, нет ли ошибок. Если она заметит пятый экземпляр, что ей сказать? Это надо хорошо обдумать. На таких делах обычно срываются из-за того, что какая-то деталь остается непредусмотренной. Можно, конечно, сделать вид, что просто не поняла указания, подумала, что речь идет о четырех копиях, не считая первого экземпляра. Да, пожалуй. Это наиболее правдоподобное объяснение, в случае чего. Небольшие бумажки, если ей казалось, что их содержание может представлять интерес для Кривошеина, она обычно просто наспех переписывала от руки, из других брала только цифры. Конечно, ничего по-настоящему секретного ей не доверяли, но ведь искусство разведки как объяснил всезнающий Володя Глушко, заключается именно в том, чтобы уметь сложить картину секретного целого из массы разрозненных и вовсе не секретных деталей. «Разведчик не должен пренебрегать ни единой мелочью», — поучал он. «Он должен все замечать и все мотать на ус». Мне ребята в плену рассказывали. Винницы одного шпиона задержали, старика. Знаешь, что он делал? Сидел целыми днями и просил милостыню у входа в военторговскую столовую. Что он мог слышать? Только обрывки разговоров, в основном всякого трёпа, потому что о секретных вещах никто в столовке не разговаривает. Ради этого трёпа и сидел. А ты что думала? Шпионы только по сейфам шарят? Таня вставила в машинку пять переслоённых копиркой листов, уравняла их и защелкнула прижимные ролики каретки. Итак, эта штука называется К вопросу о некоторых проблемах восстановления и развития местной промышленности Энского гибита. Как странно звучит, к вопросу о проблемах. Отпечатав заглавие, она пропустила две строки, поставила каретку на середину и отстукала. А. Точка. «Общие соображения». Потом осторожно разделила листы в верхнем углу и заглянула в последний экземпляр. Ничего, получается вполне разборчиво. Лучше, если бы бумага была потоньше, но сойдет и так. Ею вдруг овладела усталость. «Жарко сегодня. С самого утра нечем дышать. К вечеру, наверное, соберется гроза. Но дело не в жаре». Она, в общем, переоценила свои силы, когда шла на это. А теперь, взявшись за гуш... Допечатав страницу, Таня встала и подошла к открытому окну. Утро было ослепительным. Сверкали недавно политые газоны. Военнопленный в линялой распоясанной гимнастерке катил по аллее тачку песка. Он был бос, с крупно намалеванными на спине красными буквами К.Г военно-пленный. Немцы пишут, что под Харьковом взято в плен 250 тысяч, самый крупный котел за всю войну, если не считать прошлогоднего под Киевом, и угрожают, что вот-вот начнется новое генеральное наступление по всему фронту. Что же это? Опять все будет, как в прошлом году? Кривошип говорит, нельзя сомневаться. Конечно, нельзя, она и сама это понимает. Но откуда взять силы, чтобы продолжать верить, несмотря ни на что, чтобы продолжать вести эту жизнь? Всего полтора месяца, как она здесь работает, окажется, будто прошли годы. Она просто состарилась за это время. Говорят, люди привыкают ко всему. Может, и она постепенно привыкнет. Но пока более вероятно другое что она попросту рехнется в один прекрасный день. Самая здоровая психика может не выдержать нагрузки непрерывного страха. Когда просыпаешься с мыслью «сегодня меня могут арестовать», на службе холодеешь при звуке незнакомых шагов у твоей двери, выходишь на улицу, зная, что в случае облавы и обыска ты погибла, и засыпаешь, прислушиваясь, не подъехала ли к дому машина. И ведь это не какие-нибудь пустые, беспричинные страхи, а страх вполне логичный и обоснованный. Как бы осторожно ни была она сама, ее в любой момент может погубить чужая неосторожность. Что делает Кривошип с получаемыми от нее данными, она не знает. Очевидно, их пересылают куда-то дальше. Каким образом? По радио. Любая передача может быть перехвачена и расшифрована. Через связных еще хуже. Стоит лишь немцам заметить утечку информации из гибитска миссариата, как они тут же догадаются, кто в этом виноват. Тут не нужно быть Шерлоком Холмсом. Любой дурак поймет, в чем дело. Может быть, они не сразу ее схватят, а будут проверять, подсовывать определенные данные и следить? Откуда она знает, Не приманкой ли уже является этот соблазнительный материал из промышленного отдела? Пленный на аллее отвез песок и теперь, прихрамывая, возвращался с пустой тачкой. Таня всмотрелась в него, заслонившись ладонью от солнца. Трудно разглядеть, кажется пожилой, с широким скуластым лицом. Рассказывают, что какая-то женщина увидела мужа в колонне пленных, которых вели работать на сортировочную станцию. Неделю потом ходила в комендатуру валялась в ногах у коменданта, вымолила таки, отпустили мужа. Немцы иногда любят продемонстрировать свою доброту. В этом здании все для нее наполнено воспоминаниями. Трудно даже сказать, хорошо это или плохо. Иногда кажется, что помогает, а иногда наоборот отнимает последние силы. Энергетическая лаборатория была на втором этаже, в зале, где сейчас какое-то налоговое ведомство. Там они познакомились. Три года назад, в апреле тридцать девятого, она пришла записываться в кружок, а он сидел за столом и что-то наматывал на катушку. Сердитый-сердитый! И как закричит! Тут-то она и пропала. Так не было ни с кем, ни с одной из девчонок ее класса. Все в кого-то влюблялись, но это никогда не было всерьез. Взять Люсю с этим злосчастным Глушко уж казалось бы, но не успела миновать и четверть, как все благополучно прошло, словно корь или скарлатина. А она до пятнадцати с половиной лет не обращала внимания ни на одного мальчишку. Просто дружила с ними, дралась. Некоторые немножко нравились, но не больше. А потом вдруг такое... Говорят, что неразделенная любовь — это самая тяжелая, чепуха какая. Конечно, разделенная лучше, но даже и без взаимности это уже счастье. Счастье, когда есть кого любить. Вот любовь в разлуке — это действительно страшно. А если любимый где-то рядом, и можно видеть его каждый день? Сережа ведь долго не обращал на нее никакого внимания. Даже сторонился, она это видела, и все равно была счастлива. Правда, чувство это проявилось не сразу. Сначала оно пряталось где-то в уголке сердца и созревало совсем незаметно. Сама она вскоре после знакомства с сердитым мальчишкой из энергетической лаборатории уехала с Люсей в деревню, потом в минводский лагерь. И, пожалуй, за все лето ни разу не вспомнился ей тот апрельский вечер, Пустые гулкие коридоры дворца и сладкий запах грушевой эссенции из-за перегородки, где работали авиамоделисты. А потом все началось опять, когда она пришла 1 сентября в класс и увидела на задней парте сердитого энергетика. Постепенно он стал для нее образцом, абсолютным эталоном героя. Раньше ей не нравилось, когда мальчишки говорили девчонкам грубости, Но Сережа однажды обозвал ее рыжей шалавой, и она покраснела вовсе не от возмущения, а от удовольствия. Ей нравилось раньше, чтобы мальчишка, с которым она идет по улице, был хорошо одет, но потом она увидела Сережину вельветовую куртку с протертыми на локтях лысинами и вытянутые на коленях коротковатые брюки, и сразу поняла, что именно так, пренебрегая производимым впечатлением, «Должен надеваться настоящий мужчина!» После этого ей действительно стало противно смотреть навсегда одетого с иголочки щеголя Бандаренко. Осенью того же года они первый раз пошли вдвоем в кино. «Если завтра война!» Настоящая была уже совсем близко, уже бушевала рядом, они еще ничего не понимали и ни о чем не догадывались, Восторгались игрушечными, целлулоидными победами и свято верили, что именно так и будет в действительности. Если враг нападет, если черная сила нагрянет. Внизу на дорожке показался фон Венг. Поднял голову, увидел ее, приветственно помахал перчаткой. Веселый, как всегда. Таня кивнула и отошла к своему столу. Заправив машинку новой порцией бумаги, она разобрала отпечатанные экземпляры, отложила последний. Почерк у Заали размашистый, из двух страниц рукописи выходит неполная машинописное. Всего будет страниц пять, не так-то просто их вынести. Если сложить лист вдвое, в четверо, тщательно отглаживая ногтем по сгибам в одну восьмую, одну шестнадцатую, Получается довольно плотный пакетик размером в ладонь, а таких будет еще четыре. В прошлый раз она спрятала маленький листок за чулком. День был прохладный, и она надела чулки. Ах, как неудачно! Впрочем, если бы сегодня на ней были чулки, они бы помогли очень мало, потому что в узкой юбке нечего и думать спрятать за чулком даже один такой пакетик. Она начала печатать вторую страницу — и вдруг сообразила, что зря ломает себе голову. Если ее обыщут, то спрятанное найдут где угодно, и за чулком, и в лифчике, потому что бумага — вещь предательская. Малейший листок под одеждой моментально выдает себя хрустом при первом же прикосновении, так что это все бесполезно. Листки она положит в нагрудный кармашек блузки, где носят пропуск, и будь что будет». «Татьяна Викторовна!» — заглядывает в дверь фон Венг. «Мое нижайшее! Как идет ваша молодая и цветущая жизнь?» «Спасибо, Валентин Карлович. Я вас опять испугал. Вы даже несколько изменились в лице. Я столь страшен...» «Господи!» — взрывается она... Я вам миллион раз говорила, что у меня нервы не в порядке, а вы всякий раз... Ну что вы стоите в дверях? У меня все бумаги улетят. О, я чрезвычайно сожалею. Барон садится на свободный стул и закидывает ногу на ногу, покачиваясь щегольским сапогом. Эта злая война всем немножко повредила нервы, я понимаю, но она скоро кончится. Вы сможете поехать отдыхать в любой пункт Европы, милая Татьяна Викторовна. Низ, Антип, это Франция. Затем Бельгия, Остант, Спа. Флиссинген, Нидерланды. Есть также много отличных мест в Германии, в Богемии, на Остзее. Боюсь, что война переживет нас с вами, говорит Таня, продолжая печатать. Я надеюсь, нет. «О, oh, Найн! Зима несколько спутала наши планы. Но теперь все будет иначе. Этим летом мы покончим с Красной Армией приблизительно так. Дайте мне бумагу, пожалуйста. Теперь извольте посмотреть сюда. Фон Венг достает серебряный карандашик, быстро и точно набрасывает контуры Азовского моря, Кавказского побережья Каспия, потом, прикинув, с той же точностью проводит две извилистые линии. Здесь вы видите православный тихий Дон, а это Волга, матушка, исконная, так сказать, кормильница и поильница. Именно последняя определяет стратегию этого лета, вы меня понимаете? Таня подняла взгляд от чертежа и пожала плечами. — Я вообще не разбираюсь в стратегии. — О, это совсем просто. Смотрите. — Что есть Кавказ? Карандашик зондерфюрера очертил широкий овал между двумя морями. — Это хлеб, и это прежде всего нефть. Германии нужно то и другое, но также это нужно сейчас Москве. Даже в большей степени, нежели Германии ибо мы имеем румынскую нефть и украинскую пшеницу, а Москва этого лишена. О, да, у нее есть Сибирь и также есть американские танкеры, но сибирский хлеб — это очень мало, а танкеры мы топим. Когда Япония начнет войну, ни один корабль не войдет во Владивосток. Следовательно, Кавказ — это ключ к победе. Серебряный карандашик — Быстро расставил точки — Ростов, Баку, Астрахань и провел жирную стрелу через Ростов. Стрела раздвоилась змеиным жалом. Один конец ее пересек Волгу выше Астрахани, а другой плавным изгибом устремился вниз, к Баку. — Альзо! — милейшая Татьяна Викторовна, — сказал зондерфюрер, любуясь своей работой. В прошлом году мы сделали ошибку, пытаясь взять Москву в лоб. Это была ошибка не столько стратегов, сколько психологов. Москва для русских — святыня. Как бы Мекка для мусульман, не так ли? Да, безусловно. Решив атаковать Москву, мы разбудили религиозный фанатизм русского мужика. А это весьма опасно. Этим летом нам не придется брать Москву штурмом. Она сама падет в наши руки, подобно созрелому плоду. Вы понимаете? Судьба столицы будет здесь решена. Барон потыкал карандашиком в точку, где острие змеиного жала коснулось линии, изображающей Волгу. Когда мы перерубаем главную питательную артерию за Волгой степи, Колоссальное оперативное пространство для танков. Здесь, на Урале, закончится война. И очень скоро, смею вас уверить. — Посмотрим, — сказала Таня, снова принимаясь за работу. — О, вы увидите! Через год я покажу вам Европу. Мирную, без карточек и без затемнения также. Вы бывали когда-нибудь в хорошем ресторане? — Нет? ого, Я покажу вам лучшие рестораны Вены и Парижа. Я сознательно не говорю Берлина. Там иной стиль, иное. Э -э Зондерфюрер пощелкал пальцами, подыскивая слово. — Благодарю за доброе намерение, — сказала Таня. — Но вы уверены, что меня пустят в хороший ресторан после того, как вы победите? В Индии, я читала, индуса не всюду пускают даже если он с англичанином. А ведь после вашей победы разница между аицем и существом из болота будет, пожалуй, больше, чем сегодня между англичанином и темнокожим. — Почему существо из болота? — фон Венг поморщился. — Не следует истолковывать некоторые термины из арсенала нашей пропаганды слишком уж прямолинейно. — Не совсем представляю себе, как можно толковать их иначе. — Поймите, сейчас война. Дабы укрепить дух фронта, а также тыла, мы вынуждены упрощать некоторые вещи. Сейчас мы говорим, всякий славянин — недочеловек, унтерменш, и солдату это понятно. Солдат на фронте не должен иметь... Как это... мы. Базу для нежелательных размышлений, вы меня понимаете? Но когда умолкнут пушки, тогда все станет иначе. Мы отлично понимаем, что славянин славянину рознь. Довольно взглянуть окрест себя. На квартире, где я проживаю, имеется дочь хозяйки, девушка вашего возраста по имени Наталка. Я хотел бы чтобы вы увидели себя в зеркале рядом с ней. Этнически нет ни единого штриха, подтверждающего вашу с ней принадлежность к одному народу. У нее черные волосы, маленькие глаза, широкий скелет и короткие, несколько изогнутые ноги. Сопоставьте себя, прошу вас. Эту Наталку можно безусловно назвать существом из болота, Но вы — дело другое. «Благодарю вас!» — Таня склонила голову, приложив руку к груди. «Вы сняли с моего сердца огромную тяжесть». «Кроме того, — продолжал барон, — мы умеем вознаграждать лояльность. Я знаю, что вам было не очень легко прийти к нам. Вы — патриотка и достаточно честны, чтобы не скрывать это». О, я хорошо помню наш разговор в Трианоне. Не думайте, Татьяна Викторовна, что нам приятны эти типы, которые охотно лижут наши сапоги. Мы их используем, а мы их не считаем людьми и не доверяем им, ибо предатель всегда останется предателем. Это закон. Фи, другое тело. — Я так и сказал о вас, доктору Кранцу, не далее, как третьего дня. Таня подняла брови. — Доктору Кранцу? Но почему он вообще заговорил обо мне? — Не он заговорил, я. У нас имел место разговор о настроениях местной молодежи, и я рассказал о вас. Комиссар был тронут, поверьте. Я рассказал, что вы — дочь боевого офицера, также имеете жениха в рядах Красной Армии. Доктор Кранц заинтересовался моим рассказом. — Более того...» Зондерфюрер извлек из кармана знакомой Тани Папенькин портсигар и вопросительно глянул на нее. — Курите, курите, — пробормотала она не в силах справиться с растерянностью, — Важность того, что она только что услышала, была очевидна. Неизвестно лишь, в какую сторону меняет это ее положение — к лучшему или к худшему. Фон Венк закурил и посмотрел на Таню, хитро улыбаясь. — Я вижу, вы охвачены волнением. — О, это сельбцверштандлих! — Вполне понятно. Должен ли я сказать еще одну маленькую новость? Пожалуй, это будет нескромно, поскольку меня не уполномочили говорить на эту тему, но с вами так хочется быть немножечко нескромным. Дело в том, любезная Татьяна Викторовна, что господин доктор выразил пожелание, чтобы ваш случай был использован в прессе. Он поджал губы. Глядя на нее многозначительно и после выразительной паузы добавил, подняв палец, «И, может быть, не только в местной. Вы меня поняли?» Сначала она не поняла. Она просто не поняла смысл сугубо технического выражения использовать случай в прессе. Но потом до нее дошло. Через секунду или две. Она отодвинула стул и медленно встала из-за стола. — Да вы что, с ума сошли? — спросила она тихо. — В печати об этом? — Вы просто с ума сошли. Вы и ваш Кранц. — Абе, Татьяна Викторовна, — укоризненно сказал барон, — такие выражения... Она смотрела на него со страхом, прижав пальцы к щеке. «Простите, Валентин Карлович, вы должны понять, это же... Это совершенно невозможно, ведь если такое напечатать моего отца сразу...» Она еще произносила эти слова, когда в голове у нее вспыхнул сигнал опасности. «Именно этого нельзя говорить ни в коем случае!» Может быть, они сами не догадаются ни в коем случае не дать им эту идею. Но было уже поздно, слова вырвались. Фон Венг подхватил их на лету и понял совершенно правильно. — О, ты боитесь, что ваш отец и жених подвергнутся репрессиям? — сказал он, нахмурившись. — Да, это вполне реально, к сожалению. Таню охватил ужас. Что она наделала? Им самим, очевидно, это не пришло в голову, а она подсказала блестящий двойной ход использовать ее здесь, в своих пропагандистских целях и одновременно дискредитировать крупного командира по ту сторону фронта. Дядя Саша почти наверняка уже генерал. Господи, что она наделала, Валентин Карлович. «Я прошу вас», — заговорила она сбивчиво, — «я вас очень, очень прошу, отговорите доктора Кранца, придумайте что-нибудь, скажите, что это не даст никакого эффекта. Это ведь действительно не даст. Поймите, ведь если мои близкие подвергнутся репрессиям, то об этом узнают и здесь, и тогда все еще больше будут бояться с вами сотрудничать, из страха за своих, ведь у каждого есть кто-то по ту сторону фронта. — Скажите это комиссару, он вас послушает. Вы же говорили, что с вами советуются по таким вопросам. Поговорите с ним, я вас умоляю, пока не поздно. — Хорошо, хорошо, — сказал ошеломленный немного зондерфюрер. — Я поговорю, обещаю вам это сделать. Но... — Что «но»? «Здесь не может быть никаких «но», Валентин Карлович. Я вам прямо говорю, я что-нибудь ужасное сделаю, если обо мне хоть строчка появится в печати». Фон Венк смеялся. «Вы неподражаемы, моя прелесть! Что же ужасное вы намерены сделать? Всорвать этот большой дом и убежать к партизанам? Неплохая идея!» Но вам придется, увы, слишком долго бежать. Здесь нет партизан. Они все там, на севере. Чернигов, Белоруссия. Ну, хорошо, шутки в сторону. Я поговорю при случае с доктором Кранцем. Но одно маленькое условие. Да. Если мне удастся исполнить вашу просьбу, вы исполните мою. Побываете со мной в казино». «Хорошо. Всего один вечер. Немножко потанцевать, немножко выпить, и не очень поздно. Я отвезу вас домой». «Вы согласны?» «Хорошо. Если вы отговорите комиссара, я пойду с вами в казино. Обещаю вам». Дверь внезапно распахнулась. И фрау Дитрих с порога окинула их подозрительным взглядом. «Господин Зондерфюрер, что вы здесь делаете?» «Поверьте, ровно ничего предосудительного. Я зашел навестить свою протеже, успехами которой весьма интересуется господин Гебиц комиссар. А почему, собственно, вы задали этот вопрос?» Фрау Дитрих фыркнула не то презрительно, не то удивленно. Я проходила мимо и услышала иностранную речь. «Вам не кажется, что в стенах немецкого учреждения более пристало говорить по-немецки?» «Разумеется, дорогая фрау Дитрих, разумеется. Но если это учреждение расположено вне границ рейха, то, естественно, также желание сотрудников попрактиковаться в языке, на котором говорит местное население». «Для меня новость!» «Что вы говорите по-русски?» — недовольным тоном сказала фрау Дитрих. «Может быть для вас новости то, что я являюсь референтом господина Гибитс-комиссара по вопросам местной политики?» «Хайль Гитлер!» Зондерфюрер вышел, выдра взяла страницу из уже отпечатанных, бегло пробежала ее и положила обратно. «Ну хорошо, работайте», — сказала она, направляясь к двери. И лучше будет, если ваши знакомые изберут другое время и место для разговорной практики. Здесь не клуб. Хорошо, фрау Дитрих. Наконец ушла и начальница. Таня села за машинку и в первой же строке сделала опечатку. Пришлось достаточно повозиться, чтобы ее подчистить. Не так просто это сделать, когда в машинку заложено пять листов. Снова начала печатать... И опять то же самое. Тут уже Тане захотелось разреветься в голос. Страницу она закончила с грехом пополам, посмотрела на часы, начинать новые уже нет смысла, скоро обед. Теперь пакетиков уже три, ровно половина, их все-таки будет шесть, и они занимают много места. Даже прижатые по краям канцелярскими скрепками они все равно оттопыривают кармашек. Конечно, в кармашке может быть что угодно, но когда совесть нечиста, то кажется, что всякий разглядывает тебя с подозрительностью. Таня решила не брать их с собой в кантину. Вдруг за столиком напротив нее окажется сама Дитрих. Посмотрит, посмотрит и скажет. — Что это у вас в кармане, моя милая? Нет уж, лучше не рисковать. Она заперла пакетики в нижний ящик, для проверки положив на них волос и щепотку графитной пыли. Едва она успела покончить с конспиративными делами, как по коридорам раскатился звонок, возвещающий обеденный перерыв. К счастью, в Кантине сегодня было немноголюдно. Выбрав столик в углу, Таня села спиной к залу и быстро поела, не поднимая глаз от тарелки. «Меню обычное». Протертый суп, кусок жареного мяса с картофельным пюре, шпинат, стакан зеленого компота из консервированного ревеня. Покончив с едой, она вышла в сад. Оставалось еще полчаса свободного времени. В саду было знойно и безветренно. Несчадно палило полуденное солнце. Небо оставалось таким же безоблачным. Грозы видно не будет. Давно уже Таня не чувствовала себя так плохо. Эта жара и нервное напряжение оглушили ее. Она сейчас не испытывала ничего, кроме усталости и мертвящей апатии. Паутина, в которую она попала, стягивалась вокруг нее все туже и туже. Скоро уже нельзя будет пошевелить пальцем. Просто чудовищно, как иногда обстоятельства оплетают человека. И теперь уже никак отсюда не вырваться. Если она передаст Кривошипу то, что рассказал ей фон Венг, но ну, относительно Кранца, он будет в восторге. Скажет, вот и прекрасно, твое положение укрепляется, нужно это использовать. Как использовать? Втираться в доверие к зондерфюреру, принимать его приглашение? Господи, чем все это кончится? Если Сережа и дядя Саша знают, что она осталась в оккупации они уж, конечно, представляют себе всякие ужасы. Воображение рисует им ее где-нибудь в трудовом лагере или на военном заводе, грязную, измученную голодом и непосильным трудом, но того, что есть на самом деле, не придумает никакая фантазия. Где сейчас одноклассницы, год назад сдававшие вместе с ней выпускные экзамены? Люсю угнали на каторгу... Инка Вернацкая, профессорша, моет полы в Зольдатенхайме. Наташу Громову еще зимой арестовали за уклонение от регистрации на бирже труда. Ариша Лисиченко торгует на базаре какими-то пирожками с тех пор, как заболел Петр Гордеевич. Кохотушку Галку Полищук отправили работать в госхоз. Она там попыталась организовать какой-то протест, и была до полусмерти избита комендантом, Иза Бернштам расстреляна в казенном лесу в карьере за архиерейскими прудами. А она жива и здорова. И вообще у нее не жизнь, а сказка. Стоит только посмотреть, как она сейчас выглядит, чистенькая, в свежеотутюженной белоснежной блузочке, с легкими и пушистыми от французского шампуня волосами, красиво причесанная в парикмахерской комиссариата. На ней юбка того покроя, который в 1942 году носят все модницы Западной Европы, очень узкая и короткая. Фон Венг уверяет, что эта мода продиктована экономическими соображениями. И датские спортивные туфли на толстой резиновой подошве удобные и элегантные. Праудитрих на этот счет очень строга, и Таня влетала уже дважды, раз за болтающуюся на нитке пуговку и раз за то, что шов на чулке съехал немножко в сторону. Словом, хочешь не хочешь, а будь как картинка. Вот она и сидит. Картинка из модного журнала, в тихом, словно заколдованном саду, под искусно подстриженными липами, где едва слышно журчит далекая музыка, Переносный фонтанчик-вертушка разбрызгивает по газону серебряные струйки и на посыпанной белым речным песком дорожке бесшумно шевелятся размытые солнечные пятна. А в ста шагах от нее, в комнатке на третьем этаже бывшего дворца пионеров, в эту самую минуту человек в сером мундире с черным ромбом на рукаве выдвигает нижний ящик ее письменного стола. Разумеется, это только предположение. Может быть, никакого человека в сером там сейчас нет, и сложенные в шестнадцать раз листы с копией докладной записки за Али спокойно лежат там, где она их оставила, вместе с контрольным волоском и графитовыми порошенками». Но кто поручится, что человек не появится завтра, он может появиться в любую минуту. Она видит его совершенно ясно. На человеке серый китель, черный ромб на рукаве обшит серебряным крученым шнуром, и этим же шнуром выложены на ромбе две буквы «СД». Служба безопасности. Вся эта сцена очень ясно стоит у нее перед глазами. Воображаемая сцена, которая в любую минуту может стать реальностью, по причинам, которые от нее, Татьяны Викторовны Николаевой, совершенно не зависят. Подумать только, что еще три года назад она всерьез мечтала о том, чтобы стать разведчицей. Это представлялось таким интересным, возвышенным романтичным. Ничего возвышенного нет в ее теперешней жизни, в этом вечном страхе, более или менее успешно подавляемом трезвыми и буднишными доводами необходимости. А потом, когда случится это, возвышенного останется еще меньше. Там будет только боль, ужас и одиночество. Последнее необратимое одиночество заживо погребенных. И это все когда-то казалось романтикой подвига.